Раздался громкий крик: "Стой!" И тут же мимо про свистела стрела, пущенная из лука. Я встал как вкопанный, а из высокой травы рядом с дорогой выбрался неопрятный, запыхавшийся парень. Длинные волосы чуть не жушей, разделённые когда-то ровным пробором, сейчас полнились травой и семенами, на лице царапины, по щеке грязный след. Тёмная рубашка со шнуровкой у шеи и коротким рукавом на выпуск.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 потому что с авароном мы здесь разбирали старые сгоревшие дома, чтобы забрать булыжники для фундамента первых строений в деревне. С той поры мало что изменилось, разве что прямо посередине деревни горел большой костёр, на который дезертиры пустили часть дров, что привёз Ижорон. Если бы я не принимал в этом участие, то не обратил бы внимания на происходящее, но сейчас всё бросалось в глаза.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 "И кто ты такой?" спросили меня трое, что сидели у источника тепла. "Такой же, как и вы, скрываюсь," попроще ответил я. "Да ну," грубовато произнёс сидящий слева, с большой лысиной и такой же большой рыжей бородой. Он опёрся рукой, помог себе подняться и прямо поверх костра ткнул в мою сторону массивным мечом. У Конрада было оружие чуть меньшего размера. Пэрт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 Вдруг он шпион, с недоверием смотрел на меня здоровяк. Ты ещё скажи, что шпиона хри? Или я, воскликнул Триг. Отстань от парня. Давай садись с нами рядом, устал, наверно. Есть такое. Ещё бы из монастыря шёл, добавила Хри. Из монастыря, воскликнул Перт, без сказа и ушёл. Без всех. Они хотели овцу, но у меня даже курицы не было. И потом я вернулся обратно. Но в ничке я больше не пойду. Там патрули тоже ходят. Я быстро выдал набор фактов. Верно ну всё. Мне хотя согласился Перт. Садись. Дозволяешь, насмешливо спросил Йон. Дозволяю, сержант, ответил Перт. Так мы не твои подчинённые, так что не надо тут командовать. Я тебя стрелять учил. Ай, ты и охревел.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 какую-то анархию творят, но зато вооружены лучше нашего: два меча, копьё и топор, да несколько ножей. Целый рот можно вооружить по нашим временам, добавил Перт. Мы их не служимся, а они нас, но просто держимся вместе. Проблем пока не было. Но скоро будут, мрачно добавил Триг. От чего же, спросил я. Да еда кончается. Мы не можем грабить всех подряд.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 Ты ещё все планы на будущее распиши, недовольно заявил Перт. Может, ему больше понравится с кэмом. И кто там у него помощник? Ольд? Ага, подтвердил он. Кем думает, как остановить войну? А Ольд подыскивает ему жертв. Так вербовщики это всё их рук дело, а вот и до, уточнил я. Да он иди, и идеи до исполнения выдавил из себя трик.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 Ём, каменчик, неопытный дезертир, мирный. Триг, кожавик, неопытный дезертир, мирный. Кем, главарь, бандит. Вольт, помощник бандит. Примеру любви двух последних и говорить не приходилось. Пока что перевес сил был в пользу дезертиров. Терпимо. Да ещё и навыки у них неплохие.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 Но там, кроме монастыря, ничего нет. Устоши и дикие звери, хищники. Я мог бы тебе помочь проверить это. Боюсь, здесь ты всё равно ничего не найдёшь. Теперь у меня был свой план, почти такой же, как у Филлиды, но я смог бы отделить зёрна от плевел. Это уж точно.